На столе лейтенанта Гронски зазвонил телефон. Он снял трубку и услышал голос сержанта Стейнмарка. Ник, главный арбитр встал на дальнем рейде с северной стороны. Давно? Часа три назад. Что ты предлагаешь? Действовать. Ну хорошо, я сейчас оденусь и спущусь вниз. Не забудь прихватить кредитную карточку, напомнил Стейнмарк. Зачем? Стоит показать жетоны и все дадут бесплатно. Ну конечно, и все матросы будут орать, смотрели легавые пришли. И потом девочек за жетон нам не полагается. Ну ты хватил. Ладно, жди, сейчас спущусь. Положив трубку, Гронски достал из стола таблетки и проглотил сразу две. Боб Стейнморк непременно заставит пить пиво и есть его любимые острые колбаски, а желудок Ника такую пищу не выносил. Открыв шкаф, лейтенант критически осмотрел пару поношенных костюмов и решил спуститься в свою жилую каюту, где у него хранилась другая одежда. Когда двадцать минут спустя Гронски спустился в холл, Стейнмарк только покачал головой, увидев, во что одет лейтенант. Бьюсь об закладник, что этому костюму 20 лет. С чего ты взял? Я узнаю эту фиолетовую полоску. Точно такой же пиджак был на мне на школьном выпускном вечере. А это случилось ровно 20 лет назад. Ну нет, не 20 Я купил его лет пять назад. А вот галстук... А галстук ты вообще сними. «Ну почему это? Отличный галстук!» «Ты мне одно скажи, Ник. Когда ты последний раз спускался в ресторан или заходил в бордель в вечернее время, когда много посетителей и играет музыка?» «А зачем?» «Я обхожу все объекты утром, когда никого нет. Это значительно удобнее». «Согласен. Но сегодня мы с тобой будем отдыхать. И пока ты не снимешь этот галстук, на нас все будут обращать внимание». «Ну хорошо, уговорил. Сам-то ты в свитере». «Правильно! Как матрос! Это нормально! А ты у нас будешь пьяным штурманом из экипажа промыслового судна, который кое-как сводит концы с концами!» Сказав это, Стейнмарк закатал Нику рукава его пиджака до самых локтей. «По-моему, отвратительно!» Посмотрев на оголившиеся запястье, заметил Гронский. «А что ты хочешь от пьяного штурмана?» «На самом деле все как положено. Расстегнутая рубашка, закатанные рукава и... вот это!» С этими словами Стейнмарк достал из кармана золотую цепочку... и нацепил ее Нику на шею. Потом отступил на два шага, чтобы полюбоваться своей работой. «Сэр, вы прекрасны. Учти, Стейнмарк, все это я терплю только потому, что мы идем на работу». «Ну, конечно, Ник, иначе бы я не рисковал своей золотой цепочкой». «Ладно, пошли к проходной». Полицейские вышли из лифтового холла и направились навстречу потоку первых вечерних посетителей. Стороняясь нечесанных матросов и холеных капитанов, Гронский и Стейнварк понемногу пробрались к проходной. «Привет, Липтон!» – обратился сержант к одному из охранников. «А, здравствуйте, сержант!» – улыбнулся Липтон. «У вас замечательный свитер!» «О, сэр!» – не удержавшись воскликнул охранник, узнав лейтенанта Гронски. «Отличный костюм, сэр!» «Это маскарад!» – поспешил сказать Ник. «Мы на работе!» «А, извините, сэр! Ну и видок у вас! Прямо как пьяный штурман!» Стейнмарк многозначительно переглянулся с лейтенантом. «Ты вот что, Липтон, — начал сержант, — скажи, сколько малых судов уже пришвартовалось? Вас с рапидой интересуют, что ли? Да какие рапиды Я же говорю, малых, вроде почтовых байков. Так бы и сказали, — кивнул охранник. И, просмотрев на мониторе колонку регистрационных записей, сказал, «Пока только два. И еще восемь на подходе». «А из тех, что пришвартовались, кто выходил? Да разве отсюда увидишь?» Они же в модуле выходят, а уж потом через проходную. поди разбери, кто на чем прибыл, если все уже перемешались. Ну ладно, тогда пропусти нас в модуль. Пожалуйста, проходите. Полицейские быстро спустились по служебной лестнице и вышли в модуль, принимающий малые персональные суда. Здесь было не слишком многолюдно. Человек 15 ожидали прибытия своих знакомых, чтобы всей компанией отправиться развлекаться. Ожидающие нетерпеливо пританцовывали, поминутно смотрели на часы и прислушивались к смеху поднимающихся к проходной людей, для которых праздник уже начинался. «Надеюсь, он не прискакал сюда к моменту открытия?» – предположил Стейнмарк. «Да нет, конечно. Если явится, то с седьмым или десятым байком. Долго ждать он тоже не может». «Да ты психолог». «А ты самопальный кутюрье», – в тон сержанту ответил Ник. «Чтобы оскорбить подчиненного, большого ума не надо». давай смотри не пропусти своего клиента шлюзы открывались и закрывались впуская новых гостей прибывших на xити но все эти люди не были одинокими посетителями они прибывали по двое трое пятеро полицейские уже простояли не менее получаса а одиноких посетителей все не было может он передумал сказал стейморк когда из шлюзы выгрузилась очередная компания или про них сюда первым подожди отозвался кронский Это был только девятый байк. Ну-ну. Сержант расслабленно привалился к стене и приготовился стоять дальше. В этот момент шлюз открылся, из него вышел человек. Не глядя по сторонам, он сразу направился в сторону проходной. Гронский нехотя отклеился от стены и не спеша пошел следом за незнакомцем. Чуть позже, пристроившись к группе новых гостей, к проходной пошел и сержант Стейнморк. Возле проходной, где всех гостей проверяли металлоискателем, Образовалась небольшая очередь, и Ник Гронский оказался в двух шагах от объекта наблюдения. Лейтенант внимательно разглядывал клиента и все больше убеждался, что перед ним человек склонный к насилию. Угловатая лысеющая голова, маленькие уши, спазматически двигающиеся кадык, незнакомец производил неприятное впечатление. Наконец металлоконтроль был пройден, и незнакомец, а вслед за ним Гронский и Стейнмарк, пошли в сторону развлекательного комплекса. По мере приближения к ресторанам, барам и этажам красных фонарей, поведение подозреваемого заметно менялось. Незнакомец вертел головой и заглядывал в дверные проемы различных заведений. Когда на его лицо падал свет от света музыки, он счастливо щурился и стоял какое-то время, прежде чем пойти дальше. Гронский был уверен, что подозреваемый сразу пойдет в ближайший бордель. Однако объект продолжал шляться по самым людным местам, радостно улыбаясь, когда его притирали к стене или сильно толкали. «По-моему, он сумасшедший», — заметил Стейнмарк, оказавшись рядом с лейтенантом. «Да, это факт», — кивнул Ник. «Только ты отойди от меня подальше. Не стоит нам кучковаться». «Да ладно, Ник, разве ты не видишь, что он не заметит никакого хвоста, даже если мы будем держать его за руки?» Лейтенант обдумал слова сержанта и согласился. «Пожалуй, ты прав, Боб. Крыша у него протекла основательно. Смотри». Лейтенант указал на их подопечного, сидевшего за стойкой и украдкой поливавшего пивом свои штаны. «Очень интересно», пр — пропормотал Боб Стейнмарк. «Наверное, в детстве он был лишен возможности посещать пивную. Однако он по-прежнему не идет в бордель. Может, это другой шизик? Может, он нальет полные штаны пива и уйдет, а настоящий маньяк бродит совсем в другом месте? Что ты предлагаешь?» «Да ничего. Раз уж взялись за этого, давай вести до конца». «Подойдем ближе?» «Заодно пивка глотнем, а то я уже видеть не могу, как этот гад в пиве купается». «Хорошо. Ты справа, я слева», – распределил лейтенант, и они направились к стойке. Объект наблюдения продолжал сидеть на высоком стуле и делить бокал пива со своими штанами. «Эй, приятель, кажется, ты пролил пиво», – толкнул незнакомца, проходивший мимо матрос. «Вот это да!» – и правда, – искренне удивился подозреваемый, разглядывая свои штаны. К стойке подошла девушка, и клиент сразу переключил свое внимание на нее. «Эй, малышка, давай подружимся!» — Это как? — презрительно ухмыльнулась девица, глотнув из своего бокала. — За деньги, — пояснил незнакомец, доставая из кармана целую пачку полновесных денег. — Как тебе котлетка, а? — Гронский и Стейнморк замерли, ожидая реакции девушки. — Ничего, котлетка, — ответила проститутка. — Только уж больно ты странный парень. — А свою котлетку, — девушка залпнула пиво, — засунь себе в задницу, придурок. С кислой улыбкой на лице неудачливый охотник проводил девушку взглядом и, заказав еще бокал, мрачно уставился в полированную поверхность стойки. Появление еще одной женщины сразу привлекло его внимание. Это была девушка в белом платье, державшемся на тонких бретельках. Загорелая кожа полных плеч и красивых рук как нельзя лучше оттеняла хорошо подобранный ансамбль бижутерии цвета слоновой кости. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять – эта девушка не проститутка. Она была здесь гостей, и к тому же достаточно состоятельной. В недорогом баре для простых матросов она слишком сильно выделялась. С трудом взобравшись на высокий стул, девушка бросила на стойку кредитную карточку и выдохнула. «Двойной баба-куб». «Извините, мисс, у нас это не подается», — улыбнулся бармен. «Но я могу вам предложить Давос или Кузутелло. Они похожи на баба-куб». «Давай», — махнул рукой девушка. По ее неловким движениям можно было понять, что она уже основательно поднабралась. «Эй, малышка, давай подружимся!» — обратился к ней чокнутый парень. Девушка с трудом сфокусировала на нем взгляд. «А ты кто?» «Я? Я твой друг!» Девушка, понимающе кивнула. Потом опасливо оглянулась и, наклонившись к чокнутому, прошептала. «Главное, чтобы здесь не было смарта. Если он меня засечет, увезет домой. Ты понял?» «Я понял», — кивнул Чокнутый своей угловатой головой. «А как тебя зовут?» — поинтересовалась девушка. «Меня?» — удивленно спросил Чокнутый. «А то меня, что ли?» — недоуменно качнулась девушка. «Ваш коктейль, мисс», — сообщил бармен, ставив перед девушкой бокал с святой соломинкой. «Спасибо», — кивнула тая взяв бокал, лишь со второго раза поймала соломинку ртом. «Ммм, какой странный вкус у вашего баба-ку». Бармен хотел бы напомнить, что это не баба-куб, но, поняв, что это бесполезно, только махнул рукой. Сделав пару глотков, девушка снова обратилась к Щегнутому. — Ну? Так как тебя зовут, а? — Я Гектор. — Гектор, — повторил девушка. — Круто. А меня зовут Марго. — Хочешь со мной подружиться, Марго? — А где? Здесь везде люди. — Только если мы пойдем в туалет. — Пойдем ко мне на корабль. Я дам тебе кучу денег». И подозреваемый второй раз за вечер продемонстрировал пачку кредитов. «Что это такое?» – не поняла девушка. «Деньги? А что они такие мокрые?» «Это не в пиве». «Гектор!» – наставительным тоном заметила девушка. «Нужно иметь кредитную карточку, как у меня, и тогда твои деньги не испачкаются в кетчупе и не промокнут в пиве. Глупышка, эти деньги я отдам тебе!» На свой манер начал возбуждаться чокнутый. «А куда мне их девать?» «И потом наличные неудобно держать вот здесь!» Девушка мастерским движением спрятала свою кредитную карточку у себя на груди. Гронский заметил, что подозреваемый явно обескуражен. Его обычная схема с пачкой денег давала сбой, поскольку эта девица совершенно не нуждалась в средствах. И чтобы выиграть время для принятия решения, чокнутый заказал себе еще пиво. Из музыкального автомата донеслась танцевальная мелодия. Девушка повернулась на стулья и пару минут наблюдала за танцующими. Все это время она потягивала свой коктейль и, казалось, совсем забыла про Гектора. Коктейль закончился, Марго повернулась к стойке и поставила стакан. «Эй, твоя соломинка не тянется», — недовольно сказала она бармену. «Просто ваш коктейль закончился, мисс». «Да», — девушка заглянула в стакан, — «а, по-моему, соломинка забилась грязью». «Это не грязь, мисс», — терпеливо объяснял бармен. это шоколад «А выглядит как грязь», – подозрительно заметил Марго. «Повторите вам коктейль, мисс?» «Повторите. Только без грязи. Слушаюсь». «Эй, пошли потанцуем, Марго!» Наконец пришел в себя подозреваемый и, не дожидаясь ответа, спрыгнул со стула и потащил девушку за руку. «Ну ладно, ладно, только не тяни так сильно», – упиралась Марго. Однако Гектор продолжал тащить ее за собой мимо столиков музыкального автомата прямо к выходу из бара. Сержант и лейтенант Гронский переглянулись и пошли следом. Подозреваемый продолжал тащить свою жертву, а она, совершенно отупев от алкоголя, покорно шла за ним. «Жалко девчонку», — заметил на ходу Стейнер. «Жалко», — согласился Гронский. «Ты страхуй сзади, а я выйду и навстречу». Лейтенант обошел парочку по параллельному коридору и, выскочив, закричал. «Ты куда это тащишь мою марго? Харим осластая!» После чего, как и подобает пьяному штурману, ударил Гектору в лицо. Тот отлетел к стене, вскочил и, забыв о девушке, затерялся в толпе. Стейнмарк кивнул Нику и побежал за Чокнутом. «Эй, как тебя зовут и зачем ты ударил моего парня?» Строго глядя на Гронский спросил у Марго. «Меня зовут Ник, и теперь я твой парень», — сказал лейтенант. «А, ну тогда другое дело. Пойдем к тебе? Сначала мы найдем Смарта». «Нет, к Смарту идти еще рано». «А кто он тебе, этот Смарт? Муж?» «Нет, хуже. Он мой старший брат и все время учит меня жить. Ты много пьешь, ты ходишь без нижнего белья», — передразнивая брата, проговорила Марго. «А ты что, действительно ходишь без?» «Ну да», — улыбнулась девушка. «Пошли к тебе». «Ну, пожалуйста, пошли к тебе», — почти крикнула девушка, проходившая мимо люди начали оборачиваться. «Об этом не может быть и речи», — лицо лейтенанта стало покрываться краской. «Я полицейский, и я на работе». «Что?» — презрительно скривилась Марго. «Ты один из тех, кого нанимает мой папочка, чтобы за мной следили, да?» «Ничего подобного. Я работаю в Айк-Сити». Девушка никак не отреагировала на признание Ника. Прислонившись к стене, уставилась в дальний конец коридора. Из дверей ближайшего бара доносилась музыка. «Если хочешь, мы можем пойти потанцевать», — предложил лейтенант. На лице Маргора свела радостная улыбка. «Значит, ты не потащишь меня к Смарту?» «Не сейчас», — заверил ее Ник. Девушка взяла его под руку, и они пошли туда, где звучала музыка. «А ты ничего», – покосившись на лейтенанта, заметила Марго. «Я старый», – улыбнулся Ник. «Тоже мне старый, тебе не больше сорока». «А тебе нет и 20 укоризненно сказал лейтенант. Они протанцевали не менее двух часов, после чего Гронский честно доставил Марго к ее брату. «А ты что за хлыщ?» – сердиц спросил человек, нервно куривший в шлюзовом модуле. «Любишь молоденьких девочек?» «Перестань, Смарт!» – остановила брата девушку. «Он местный полицейский!» «Полицейский в таком виде?» – подозрительно спросил Смарт, глядя на прикид Ника. «Лейтенант Гронский, сэр!» – представился Ник, протягивая свое удостоверение. «Отдел криминальных расследований на Айк-Сити. Все время приходится работать под прикрытием». «Извините, лейтенант!» – сказал Смарт, возвращая Нику его удостоверение. «К этой девчонке всегда липнет всякая шваль». «Ник, оставь мне свой телефон», – потребовала девушка. «Лучше я буду общаться с тобой, чем со всякой швалью. Ведь так смарт». Марго посмотрел на брата с надеждой на поддержку. «В самом деле, мистер Гронский, может вы действительно оставите свою визитку? Мне, да и отцу, будет спокойнее, если эта сорвиголова будет под присмотром». Ник дал Смарту свою визитку, и они попрощались как добрые приятели. Возвращаясь к себе в кабинет, Гронский думал только о Марго, и лишь усевшись с завидавшей виды стол, вспомнил, при каких обстоятельствах познакомился с девушкой. Вот так дела, спохватился Гронский. Я полицейский или восторженный пацан? В этот момент дверь кабинета открылась, и появился Боб Стейнмарк. Ну как? Сходу спросил он Гронский. Никак, отправил ее к брату. И вообще это неважно Что у тебя? Стейнмарк вздохнул и, пройдя на середину кабинета, уселся на скрипящий стул. Слушай, давай гляди, этот стул рассыплется, заметил он. По делу, напомнил лейтенант. «По делу все, как мы и предполагали. Ты остался с Марго, а я проследил за этим гадом до самого борделя. Там он с помощью своего старого фокуса с пачкой денег нашел проститутку и увел к себе на катер. То есть ты фактически позволил ему убить человека? Слушай, Ник, а не пошел бы ты? Если завтра нам заявят о пропаже проститутки, можешь меня обвинить. А пока будь добр, веди себя прилично». «Ну хорошо, подождем до завтра».